Глава сорок четвертая. Константин просит меня остаться в машине, когда та сворачивает к обочине и тормозит. Сам он выходит на улицу и направляется к нагнавшему нас внедорожнику охраны. Я беспокойно выглядываю через заднее тонированное стекло, чтобы узнать, что происходит вокруг, и успокаиваюсь, когда замечаю, что в движениях Константина нет спешки. Улеглось? Можно выдохнуть? К нему подходит крепкий мужчина в черном пиджаке, который спрыгнул с подножки внедорожника. Он начинает говорить, взмахивая ладонью с рацией, и это напоминает отчет подчиненного. Они недолго переговариваются, и в конце Константин поднимает руку и указательным пальцем сминает нагрудный карман на чужом пиджаке. Резкий и красноречивый жест, из-за которого охранник сникает и опускает лицо, словно Констант тычет ему в грудь дулом заряженного пистолета, а не пальцем. После охранник добавляет еще одну реплику и рисковато разворачивается, поднося рацию к губам. Я же спускаюсь по спинке сиденья и отворачиваюсь от стекла, нахожу свой сотовый в кармане, вдруг вспомнив, что от меня тоже требуется отчет. На экране уже горят пропущенные звонки. Я в порядке, пишу Леше сообщение, смогу позвонить позже. Забрасываю телефон в карман, чтобы не думать о нем, а потом поворачиваюсь на щелчок раскрытой двери. «Мне придется отъехать», – бросает Константин, наклонившись ко мне. «Тебя отвезут в безопасное место». «Ох, это временно, Лиз. Мне нужно разобраться в ситуации. я хочу быть уверен, что ты не под ударом. Ты не умеешь формулировать просьбы». Я усмехаюсь и качаю головой, смотря на его заостренное от напряжения лицо. У тебя выходят лишь приказы. Я научусь. Он неожиданно легонько улыбается и переносит ладонь на сиденье, чтобы приблизиться к моему лицу. Но мне нужно время, чтобы освоить просьбы, и нужен правильный учитель. Тебе пора. Указывай ладонью на обочину, чтобы он не мешкал. И найди бинт, пожалуйста. тебя все-таки ранили. Я приеду и покажу, где я ранен на самом деле. Он не ждет моего ответа и уходит, закрыв дверцу за собой. Я же повторяю про себя его последнюю фразу и не могу поверить, что ведусь на нее. Но Константин умеет произносить любые комплименты, как банальные и простые, так и замаскированные под тройным смыслом. Но лучше всего ему удаются театральные безвкусицы из дамских романов. Он их вытягивает бешеной харизмой и точными интонациями. Как талантливый актер, которому достался халтурщик в сценаристах. А еще они чертовски ему идут. Поэтому я смотрю за сменяющимся пейзажем за окном и не могу отбиться от нагловатой улыбки, с которой Константин говорил о своем ранении. И кто кого ранил? И где тот проклятый бинт? К счастью, мне не приходится ждать долго. Я успеваю осмотреть лишь первый этаж нетронутого коттеджа. Кажется, его только построили и оформили по стандартному пакету дизайнерских решений. В новенькие дома частенько вкладывают лишние деньги, купят несколько штук и сдают в аренду семьям среднего класса или для разных вечеринок, для которых требует внушительный залог. У моего бывшего мужа таких коттеджей хватило бы на длинную улицу. А если посчитать с квартирами, складами, заведениями, офисами, то в городе можно было назвать целый район его именем. И я прекрасно понимаю, что должна быть благодарна, что вообще осталась жива тогда. Кто-то отдал приказ делить его имущество и не трогать главную наследницу, которой даже перепал целый ночной клуб. Первое время после гибели мужа к нашему дому приезжали черные внедорожники. Но никто из них не выходил и окна не бил. Просто стояли напротив дома и сменяли друг друга, не оставляя главные ворота без присмотра ни на секунду. А когда я брала машину и ехала по своим делам, то внедорожник пристраивался сзади и катался со мной по всем адресам весь день, даже не прячась в потоке и не пытаясь как-то скрыть слежку. Поэтому меня так разозлила охрана Лёши. и я накаталась с прицепом из вооруженных мужчин на всю жизнь вперед. Ненавижу. У меня внутри все сводит. Стоит увидеть в зеркале заднего вида, как чужая машинка начинает копировать все мои повороты и нагло прижиматься на красных светофорах. Сегодня мне напомнили старые ощущения в деталях. И закончилось дело стрельбой, что кажется насмешкой судьбы. Хотя тогда, восемь лет назад, меня не тронули и нарочитой слежкой дело и ограничилось. На четвертый день, когда я уже перестала выходить из дома, бродила из комнаты в комнату и пыталась отогнать ужасные предположения, для чего кому-то нужно следить за мной, ко мне постучали. Высокий мужчина, напоминающий юриста в очках в роговой оправе, вручил мне стопку бумаг и сказал, что их нужно подписать к завтрашнему утру. Он как раз приедет вновь и заберет. «Ты подписала?» Константин стаскивает с плеч пиджак и проводит ладонью по барной полке. Он приехал десять минут назад и выслушал мои воспоминания, которые затронул сегодняшний странный и сумасшедший день. «Да, не стало тянуть до утра. Мне хватило пяти минут, чтобы сделать все розчерки». Э, «Правильно». Он кивает. Женщинам не стоит играть в мужские игры. Ты сексист? Реалист. Он поправляет меня и усмехается, но улыбка не держится на жестких губах долго. Он все же выглядит уставшим, а мой рассказ из черных дней не добавил никому приятных эмоций. Сама не знаю, почему вдруг поделилась. Я привыкла держать переживания в себе и выучилась не оглядываться на прошлое. Но Константин связан с моим прошлым. Вернее, в нем есть человек, который нас связывает. Его родной брат, мой погибший муж. Он должен был защитить тебя. Я вздрагиваю, удивившись, что Константин заговорил именно о нем. После смерти? Конечно. Мой брат не умел думать на перспективу и не умел дорожить близкими. А ты умеешь? Я... Сегодня облажался лис. Он отпускает бутылку виски, которую уже думал распечатать, и поворачивается корпусом ко мне и смотрит тягучим крепким взглядом, от которого идут мурашки. Ты поменял пиджак. Перевожу внимание на мелочи, чтобы чуть выдохнуть от сути, к которой он подводит. А перевязку сделал? Это не повторится, произносит мужчина твердо. «Никогда больше, лис! Ты не будешь в опасности, когда я рядом!» Он отталкивается от полки и идет ко мне.